Он принялся за винопиство, утомясь от долгого ветительства. И мы, подобно ему, прочистили глотки и подняли стаканы, созерцая сквозь них небеса и нашу судьбу, каковые представлялись нам розовыми. Несколько минут царила тишина. Только пояр пощёлкивал языком Да в толстой шее у Шамая булькало вино. Он пил залпом, а Пояр глоточками. Шамай, когда поток исчезал в его дыре, издавал: "Ха!" возводя очи горе. Пояр оглядывал свой стакан и сверху, и снизу, на тень и на свет посасывал, посапывал, пил и нёбом, и носом, и глазом. Я же наслаждался разом и питьем, и петухами. Мое удовольствие усугублялось их удовольствием и лицезрением их. Пить и видеть сугубый вкус, королевский вкус. Но это мне не мешало усердно подхлестывать петух. и мой стаканчик. И мы все трое шли бодро в ногу. Никто не жаловался на дорогу. Но кто бы подумал? В конечном счёте, поддав на повороте всех обогнал, изумляя свет господин закона вет. Когда Подвальная роса нежно умигчила нашей гортани и вернула бодрость жизненным силам, наши души расцвели и лица тоже. Облокотясь в открытого окна, мы с восторженным умилением любовались молодой весной в полях весёлым солнцем на нежно оперённых тополях, укрытый в глубине долины ионный, который кружит и кружит среди лугов, подобью резвой собачки, и нам слышно было, как гласят прачки и волки звякают, и утки крякают. И шамай, просветлевшим лицом, говорил: пощипывая нас за локти. Как хорошо жить в этом краю. Благословен Господь небесный, давший нам с вами родиться тут. Но если что-нибудь милее, веселее, умильнее, восхитительнее, вкусней, жирней, сочней и меловидней, У меня слезы на глазах перед вот этой далью. Так бы и съел ее каналью. Мы согласились кротко, кивком подбородка, как вдруг он разразился. И на кой путь? Чёрт! Пришло ему в голову наплодить в таком краю этих скотов. Он, разумеется, прав, он знает, что делает, надо верить, но я бы предпочёл признаться, чтобы он оказался неправ, и чтобы мои прихожане жили у чёрта, где угодно, у инков или у падишаха, место найдут, лишь бы не тут. Мы ему сказали шамай. Они везде одинаковы, не эти так другие, к чему менять? Видна, продолжав шамать. Они созданы не для того, чтобы я их спасал, а для моего спасения, чтобы я ещё на земле искупил свои грехи. Согласитесь, кумавьяма, и согласитесь, что нет паскуднее ремесла, чем ремесло сельского кюре которыси силиться внедрить истины божьи этим жалким тупицам в их башки толстокожие сколько ни питай их соком евангелия и не суй их малышам титьку catechizisa едва они хлебнут молока оно у них выходит через нос этим широким глоткам нужен корм попроще они вам пожуют отчинаш Поворочают во рту молитву или споют, Чтобы послушать собственное блеяние, Вечерню с повечерием, но ни одно Из благодатных слов не переступит Паперти их прожорливых ртов. Ни в сердце, ни в желудок Не попадает ничего. Они такие же язычники, как были до того. Напрасно, век за веком, Мы искореняем в полях, ручьях, лесах Духов и фей. Напрасно мы силимся задуть, насаживая щеки и грудь, силимся вновь и вновь загасить эти адские огни, дабы в потевневшей ночи вселенной виден был только свет истинного Бога. Нам так и не удается истребить эти исчадия земли, эти грязные суеверия, эту душу вещества». В старых дубовых пнях, в черных камнях вертунах по-прежнему гнездится это сатанинское отродье. А ведь сколько мы его били, рубили, жгли, толкли, выкапывали из земли. Надо бы вывернуть каждую кочку, каждый камень, всю нашу гальскую землю, мать, чтобы всех этих дьяволов из нее изгнать. Да оно и ни к чему будет. Эта проклятая природа выскальзывает у вас из рук. Вы ей отрубите лапы, у нее отрастают крылья. Одного бога убьете, их народится десять. Все бог, все дьявол для этих болванов. Они верят в оборотней, в белую лошадь без головы и в черную курицу, в человечьего змея, в домового и в вещих уток. «Скажите мне на милость!» На что будет похож среди всех этих косолапых чудовищ, сбежавших из нового ковчега, кроткий сын Марии и набожного плотника? метр паяр отвечал. Кум, видишь глаз чужой, да не видишь свой. Твои прихожания не в своём уме, ты прав. Но сам-то ты рассудком разве более здрав? Не тебе говорить, кюре. Ты поступаешь совершенно так же, как они. Чем твои святые лучше их домовых и фей? Мало было завести одного бога втроём или троих в одном и богиню мать, надо было ещё поселить в ваших пантеонах кучу башков в юбках и штанолах, чтобы заменить сокрушённых в нишах опустошённых Но эти боги, нет ей богу не стоит прежних. Не весть откуда не берутся. Они лезут ото всюду, как улитки, нескладные, худородные, паршивые, убогие, неумытые, покрытые язвами и шишками, съедаемые вшами. Один выставляет напоказ кровоточащий обрубок или на бедре у себя гленцевитую болячку. Другой кокетливо носит загнанную ему в загривок плаху, и этот разгуливый с головой под мышкой, тот торжественно держит в пальцах собственную кожу и потряхивает ею, как сорочкой. И чтобы не ходить далеко, что нам сказать, Кюре, про твоего святого, про того, который царит у тебя в церкви, про Симеона Столпника, того, что сорок лет простоял на одной ноге на своем столпе наподобие цапли? Шамай подскочил и воскликнул: "Стой! Стой! Другие святыщи куда ни шло. Мне их оберегать не поручено, но этот язычник-то этой-то, это мой. Я у него в доме, мой друг. Будь вежлив". "Ладно. Я твой гость. Пусть твоя птица торчит себе поджав ногу. Но скажи ты мне, что ты думаешь?" Окарбин ищем аббата, который утверждает, будто у него в бутылке хранится млеко пресвятой Девы. И скажи ты мне своё мнение о господине де Сермизеле, который однажды, когда у него случился понос, поставил себе клистир из святой воды с прахом от мощей. А думаю я то, сказал Шамай. Что сам ты которой сейчас смеешься. Если бы у тебя болел задний проход, поступил бы, пожалуй, так же, как и тот. Что же касается карбинейского аббата, то все эти монахи, чтобы отбить у нас покупателей, готовы торговать, если бы могли, ангельским молоком, архангельскими сливками и серафимьим маслом. Ты мне про них не говори! Монах и Кюре это собака и кошка. Так ты и Кюре? Не веришь в эти мощи? Нет. В их мощи не верю. Я верю в свои. У меня есть плечевой отросток лопатки святой Диетрины, который лишавым просветляет мочу и цвет лица. И у меня есть теменная кость святого Паклия, Которая изгоняет бесов из бараньих животов. Нельзя ли не смеяться, а? Ты скалишь зубы нехристь, Так ты ни во что не веришь. У меня имеются грамоты. Слепец-то усомнился бы, Я за ними схожу на пергаменте и за подписом. Ты убедишься, убедишься в их подлинности. Сиди, сиди и оставь свои бумаги, Ты и сам в них не веришь, Шамай, У тебя нос шевелится. Я бы она не была. Откуда бы она ни взялась, кость всегда будет кость, и кто ей поклоняется, и дала поклонник. Всякая вещь че своё место мёртвых на кладбище. Я так верю в живых. Верю тому, что сейчас день, что я пью и рассуждаю, и рассуждаю превосходно, что 2жды 2 4. что Земля есть неподвижное светило, затерянное среди вращающегося пространства. Я верю в Гикоккеля и могу прочесть себе, если хочешь, наизусть свод обычаев нашего неверского края. Я верю также в книги, где капля за каплей процеживаются человеческое знание и человеческий опыт. Но прежде всего я верю в свой разум и, само собой разумеется, верю также в книги, Священное писание. Нет благомыслящего человека, который бы в нём сомневался. Доволен ли ты, кюре? Нет. Не доволен, воскликнул Шамаир,sержённый не на шутку. Или ты, кальвинист, еритик, гугенот, который бормочет себе Библию, поучает матери свою церковь и полагает, гадючье племя, что может обходиться без кюре? тота злился и мой паяр Протестуя против того, чтобы его называли протестантом, заявляя, что он добрый француз, правоверный католик, но человек разумный, у которого на месте и мозги, и кулаки, и который видит днем и без очков, который зовет дурака дураком, а Шамайя тремя дураками в одном лице или одним в трех лицах, как ему угодно, и который, чтобы уважить Бога, уважает свой разум великого светоча прекраснейший луч.